На дороге стояла телега, хорошая, крепкая, запряжена парой здоровенных мохнатых лошадей. В телеге какая-то поклажа, прикрыта рогошей, аккуратно увязана. Поодаль, скособочившись, на обочине и наполовину съехав в канаву, еще один возок, каких в Аникееве не видовали, будто малый дом на колесах, да с дверью да с настоящими стеклянными оконцами красоты несказанной. Узорные перильца, спереди и сзади резные скамеечки, коней аж четверо, и сбруя на них, стоило зорниться полыхнуть, тоже вся искорками заиграла. — Это Коломага Боярская, — тихо сказал Митша. — Я такие в Москве видал, когда с на Пасху ездил. Тысячу рублей стоит. Вишь, колесо соскочило. У охромевшей коломаги возились двое. Высокий мужчина в польском кафтане с саблей на боку и мальчонка, судя по росту, примерно того же возраста, что приятели. Был он хоть и вдвое меньше мужчины, однако куда ловчей и ухватистей. И слева подскочит, и справа — и даже ось плечом подопрет. Только не получалось у них вдвоем. Рук мало, а колымага тяжелая. «Пойдем подсобим?» — предложил Митька. «Не гони, выждем!» — кричал-то кто. Словно в ответ из воска донесся писк, не бабий, младенческий. Мужчина страшным голосом рыкнул. «Заткни, чертовые выблетки, пасть!» Оттуда же искала магия. Женский голос запричитал что-то жалобное, но ударил раскат грома, заглушил слова. Злый день яростно пнул под ножку кареты. Не получалось у него колесо насадить, вот и бесился. «Будешь перечить, обеих закопаю». Прямо в лесу. Мне терять нечего, сама знаешь. А дальше залаялся нехорошо. Матерно. В Коломаге плакали и пищали. Да тут злое дело, обернулся к приятелям Митька. Разбойники, бояру не с детем похитили. Спасать надо. Лешка удержал его. Води, спаси-ка, у него сабли на боку. А за поясом, видишь, пистоль торчит. Как стрелять тебе в брюхо, будешь знать. Разбойник теперь заругался на своего мальчишку. Нет, мол, от него проку. До утра, что ли, здесь торчать? И время, где золотое уходит. И еще всякое разное. Парнишка что-то тихо ответил, показав на Коломагу. Видно, дельная, потому что главный злодей кивнул. «Эй, вылезай, корова жерномясая! Тебе четыре пуда весу!» Распахнул дверцу, грубо выдернул из кареты под дождь дородную, нарядно одетую женщину. Она не удержалась на ногах, упала в лужу, взвыла. Мужчина вытащил деревянный короб с ручкой. «Илюльку на! Тож тяжесть!» Вдвоем с мальчишкой они снова навалились И опять не сдюжили. — Рычаг надо, — сказал Малец скрипучим, будто простужным голосишкой. — Дубок, молодой, срубить. Дай саблю, боярин. Пойду поищу. Друзья переглянулись. — Боярин? Ну, кличка у Татя. — Сам срублю. Ты клушу эту стереги. Посади в телегу, прикрой рогожей. Сам ушел в лес, а его прислужник подвел хнычащую женщину к целой повозке, помог сесть. Вернулся за люлькой и отнес туда же. Сам встал рядом. «Вот теперь пора», — сказал Илья, — «пока тот черт не вернулся». Митька так с места и сорвался, ему давно уж не терпелось страдалицу спасать. «Отойди, отрок! Не мешай, и никакого худа тебе не будет!» — крикнул он, — потому что витязи без предупреждения не нападают, тем более трое на одного. — Не плачь, госпожа, мы тебе поможем! Женщина от удивления и в самом деле замолчала, съежилась на повозке, ухватившись за люльку. Зато дитя надрывалось пуще прежнего. А варенок благородному меченому призыву не внял, С пути не убрался. Как стоял у телеги, так и остался. Только заливисто свистнул, без пальцев, но все равно очень громко. поразбойничий. «Ах ты так! Ну, пеняй на себя!» Митька хотел схватить супостата за шиворот, но получил в висок удар страшенной силы, от которого отлетел шагов на пять, Кубарем укатился в канаву и остался лежать без чувств. Вторым набегал Илья, уже заранее наставив кулаки. Алешка несся мимо к лошадям. Знал, что товарищу помощь не понадобится. Нет на свете такого мальца, кого бы илейка не заломал. Мигом подхватил поводья, кнут, вскочил на передок, ясно было. Драть отсюда надо, пока оружный дядька на свист не прибежал. Илюха, кончай с ним, пора! Митька, вылазь! Нетерпеливо обернулся. Митька из канавы не вылезал. А силачу Илюхи самому подступал конец. Он лежал на спине, полуоглушенный. Враг с такой легкостью, одним тычком сбивший его с ног, навалился сверху, и занес над Илейкиной головой правую руку. Ночь побелела от его удара. Кривой нож — вот что было в поднятой руке. Но восток рад страшнее стального блеска было лицо маленького Тати, освещенное грозовым разрядом. Алешка рассказывал, будто в миг перед смертью бесы насылает на человека — зре ужасные мороки, чтобы душа пришла в трепет и познала смертный страх. Вот и ему, и Лейки в последнее мгновение привиделось то, чего страшнее не придумать. Морщинистая перекошенная харя, какой у живого мальчишки, пускай даже разбойника, быть никак не может».